Великая и бескровная. Если заговор генералов и существовал, то они, наверное, своего добились. Царский поезд притих, загнанный в тупик Псковской станцией. Между тем из Петрограда поступали сведения о поголовном избиении офицеров. В ставке уже открыто поговаривали, что, пожалуй, только отречение царя может смирить кровожадный инстинкт этой толпы. Само слово отречения перестало быть кромольным, а раздёнка телеграфировала в ставку, чтобы не снимали частей с фронта для подавления хаоса в столице, ибо сейчас любые войска перейдут на сторону восставшего народа, лишь усиливая всё общековардак. Стало известно, что Николай II, вроде смирился со своей участью, желая сохранить престол для своего сына Алексея, страдавшего гемофилией. Ради этого он прежде имел доверительную беседу со своим лейб-хирургом Фёдоровым. «Сколько лет проживёт мой сын?» «Не доли и сорока», — ответил ему врач. «Я хотел бы остаться в России частным лицом и заниматься воспитанием сына, как и каждый отец». Ко мне вдруг на цыпочках, словно крадучись, подошёл чиновник Суслов, из канцелярии министра двора графа Фредерикса. Вы, наверное, многое знаете, прошептал он, намекая на мои функции приставки верховного главнокомандования. Допустим, нехотя согласился я. Скажите, если разом снять все войска с фронта и бросить их на Петроград, чтобы они закалённые в боях мигом раздавили гидру революции, тогда можно ли спасти монархию? Можно, не отрицал я, обрадовав суслово. Тогда я побегу и спасибо так и скажу. Постойте. Но в этом случае мы вынуждены оголить фронт перед немцами и спасая престиж монархии, сдать Россию под дермо вражеской оккупации. Кто вас послал ко мне с подобным глупым вопросом? Подумайте сами, что важнее сейчас: или судьба престола, Или честь российского отечества. Вы меня не так поняли, смутился Суслов, но его бред продолжался. Разве нельзя пригласить в Петроград и немецкие войска, чтобы они совместно с нашими Он не договорил, остановленный моим вопросом. Вы по морде когда последний раз получали? В детстве, лепетнул он и на цыпочках удалился. Николай II Ещё уповал на генерала Русского и его авторитет в Северной армии. Николай Владимирович вскоре появился, согбённый и бледный. Он был в форме генштабиста и как-то нелепо расслаблено шаркал ногами в громадных резиновых галошах. Офицеры подтянулись, отдавая ему честь. Русский едва козырнул нам в ответ. Но заметив свиту придворных, толпившихся на платформе, старик сказал им с усмешкой: "А что, господа? Прав я или не прав? Кажется, и пришло время, чтобы платить дань победителям". При этом мне снова вспомнилась пляска смерти Гольбейна, и в ушах, словно дробные кастаньеты, весело застучали костями высохшие скелеты будущих жертв этого сумбурного времени.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 отречения, тихо спросил царь. И снова и быть не может. В таком случае я хотел бы предварительно знать мнение командующих фронтами и флотами. Соблаговолите поручить Алексееву опросить всех по телеграфу из Магельова. Связь ставки работала хорошо, и вскоре все командующие и даже дядя царя Николай Николаевич с Кавказского фронта подтвердили необходимость отречения императора. Лишь один адмирал Колчак, командовавший Черноморским флотом, почему-то воздержался, что для меня показалось странным, ибо Колчак-то как раз и был единомышленником Гучкова. На Пероне вокзала я встретил профессора Фёдорова. "Сергей Петрович, спросил я его, это правда, что наследник престола не доживёт до 40 лет?"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 Теперь в Скови ожидали поезда из Петрограда, в котором должен приехать Родзянка, чтобы официально принять отречение от императора. День выдался бодряще морозным. Дышалось в такой день легко и приятно. Я решил прогуляться по городу. Ко мне приблудился, как бездомная собачонка, полковник Нефдахов. из личной охраны царя, часто плакавший. Государь-то ещё как-нибудь уцелеет, его и Василий Фёдорович примет. А вот что будет с нами? Странно, что жизнь в Сковее текла в привычном русле, и казалось жителям было наплевать, что в тупике станции застрял голубой вагон с императором, решающим почти гамлетовский вопрос: быть или не быть. На базаре бойко торговали мужики и бабы, наехавшие из деревень. Продуктов было много, и всё по дешёвке. Улица Пскова оживляла публика, спешившая к кинематографу. Юнкеры из местной школы подпрапорщиков предлагали румяным гимназисткам проводить их до дому. А в витрине москотейной лавки Я увидел недорогие обои. Надо бы подсказать Ваейкову, что как раз такие, каких он не нашел в Могилеве — желтые и с розанчиками. — Голубчик, — зарыдал Невдахов, — да обои флитут, ежели скоро нашей кровушкой стенки начнут красить. Или вы не знаете нашего народа? Это он притворяется смиренным. А дай ему волю, так он знает, что он с нами сделает». На вокзале генерал Цабель злобно ругал Радянка: "Ах, хитрая хохлядина! Сам-то со своим мурлом испугался ехать. Так обещал прислать к вечеру собачьих депутатов, Гучкова до да Шульгина. Теперь вот окаливай, жди их". "Когда они обещали прибыть в Обсков?" спросил я. "Да как будто часа в 4 день мос собачий". "Но лишь около 8 вечера". Прибыл поезд из Петрограда, переполненный пассажирами до Нельзы, и машинист едва сбавил скорость. Как Наперсон спотыкаясь и падая, уже посыпала с публика. Толпа, словно озверев от недоедания, скопом ринулась на штурм вокзального буфета. Впереди всех шариком катился толстый полковник в раздуваемой ветром шинели, и на мои вопросы, какова политическая обстановка в столице, он отвечал словами очень далёкими от политики. Фунт хлеба, пятачок, а масло в полтинник. Извините, больше не могу, жена велела занять очередь поскорее. Конечно, Шульгина с Гучковым в этом обжорном поезде не было, а разъярённая толпа уже обложила буфет по всем правилам великороссийского благочиния. И откуда-то из недр Гулковского вокзала слышался сдавленный женский вопль: "Вера!" Тут даже ветчина с укропом, шницеля шире лаптя, и все с гарниром!» А из хвоста очереди, мигом вытянувшись вдоль перона, звучало ответное, почти с трагическим надрывом. «Надя, хватай все, что видишь, еще настрадаемся!» Поезд с депутатами Государственной Думы прибыл в Сков лишь около 10 часов вечера, составленный из одного вагона, прицепленного к тендеру паровоза. Их встречали случайные люди. Был одинокий выкрик ура, а какой-то пьяненький даже спел: "На бой кровавый, святый и правый". Я стоял подаль от свиты, но уже тогда мне в голову пришла мысль, что Гучков и Шульгин Попросту самозванцы, берущие на себя право говорить от имени всего русского народа. Из вагона сначала выскочили два подозрительных солдата с винтовками, украшенные пышными красными бантами. За ними, косолапая, поступая, вышел Гудчков, а потом и Шульгин в котыковой шапке. Чувствовали они себя так неловко, как люди, испытывающие нужду, но стесняющиеся спросить, а где здесь это самое? Почему-то думцы надеялись, что их проведут в штаб русского, но граф Фридрихс взмахом руки указал на ярко освещённый вагон царя. Извольте сюда, государь давно ждёт. Мне бы, наверное, лучше не торчать тогда на перроне, куда меня влекло обычное любопытство. И Богучков, проходя мимо, вдруг замер. Он узнал меня и с каким-то годливым выражением на лице удивлённо протянул слова: "А это вы? Вот где, уже в ставке. Ладно". Сцена отречения императора описана во множестве книг. И потому нет никакого смысла повторять то, что давно всем известно. Помимо царя, в его голубом вагоне был министр двора Фридрихс, многоплакавший, генерал русский, слезинки не обронивший, Кирилл Нарышкин, сурово молчавший, и другие лица свиты. Я тоже имел право присутствовать при этом историческом спектакле, но воййков приставил к дверям вагона коменданта Гомзина, который раскинул передо мной руки, альфанд Иванович просил больше никого не пускать. Я не сразу сообразил, что Гучков на правах военного министра уже начал распоряжаться в ставке, как у себя дома, и мне на миг стало даже смешно от такой его прыти. Передайте Воейкову, что в одной из лавок Пскова я случайно видел обои, как раз такие, какие он искал. С этим я удалился, но в конце спектакля всё-таки досмотрел его финальную сцену, которую великолепно разыграл Гучков после подписания царём отречения. Появившись из вагона и увидев людей, он, не сходя с тамбура, произнёс краткий спич. Русские люди Обнажите голову и перекреститесь, как положено православным. Только что государь император сложил с себя тяжкое царское бремя, и отныне наша великая Русь вступает на новый путь демократического обновления. Чёрт меня дёрнул снова попасть ему на глаза. И опять, следуя мимо, Гучков возле меня запнулся. — О, уже, генерал-майор, быстро, быстро вы скачете. Впрочем, хвалю служебное рвение. Буду вас помнить. Ночью в пятницу третьего марта оба литерных А и Б повернули назад в Могилев. Я сидел в купе, бездумно листая последний номер журнала «Солнце России», и не знал того, что через сутки после нашего отъезда на путях Пскова Остановился вагон Бонч-Бруевича, в советах которого я так нуждался. Перрон Магилевского вокзала, как обычно, был ярко освещён электрическими фонарями. Свет их казался неестественно мёртвым, а фигура Алексеева, отдающего честь свергнутому императору, выглядела игрушечной, а мертвелой. Помнится, я сказал Сабелю: "Сергейль Санч, не кажется ли вам, что это лишь начало?" в котором и конца не видно. Временные так и останутся временными, но русские качели будут раскачиваться и далее, а кому-то из нас лететь с них прямо в крапиву. Погодите, мрачно отвечал Савель. Это сейчас радуется, что царя спихнули. Пройдёт срок, и все эти болтуны из Думы ещё взвоют, поминая его царствие якобы блаженное. Внешне в ставке мало что изменилось, и даже Алексеев по-прежнему делал доклады императору о положении на фронтах. Часовые дежурили, как и раньше, охраняя наш покой. Стрекотали телеграфные аппараты, под настольными лампами сладко потягиваясь, мурлыкали приблудные кошки. Наконец в субботу рок столичного изобилия высыпал в ставку свежайшие деликатесы. Михаил продержался на престоле всего шесть часов и отрекся, обиженно считая, что брат навязал ему престол, словно лишнюю мебель в квартире, где и без того своего барахла хватает. Среди нас муссировались слухи о том, что рядом с Временным правительством возник совет рабочих и солдатских депутатов. Как к нему относиться, никто толком не ведал. Офицеры в недоумении спрашивали один у другого. Власть или не власть? Плевать или не плевать? Затем телеграф принял свежую ленту. Знаменитый приказ номер 1. Отныне солдаты имели право не выполнять распоряжений офицеров, прежде не обсудив их в своём кругу. Они могли смещать офицеров и назначать новых по своему усмотрению. Отдавать офицеру честь стало необязательно. А титулы вообще отменялись. Алексеев полтора часа сидел у телефона, уговаривая Гучково об отмене этого идиотского приказа номер 1, способного развалить любую, даже самую стойкую армию. Нервно бросив трубку, Алексеев сказал нам: "Как говорил Светлейший Потёмкин Таврический, всё наше и рыло в крови". Отныне мне остаётся разрешить господам офицерам носить штатское платье, ибо тут уже не до чести, а как будет бы целела физиономия. Приказ номер 1 был подписан каким-то Н. Д. Соколовым, и вставки гадали, кто этот харёк так здорово навонявший. С этим же вопросом обратились и ко мне. Не знаю, отвечал я, но думаю, что больше и океней трудно придумать. Попади мне этот Н. Д. Соколов, я бы расстрелял его моментально, как злостного врага русской армии, играющего на руку германской военщины. Да, призадумались в Ставке, вот и повеяло долгожданной свободой. Прав был Костя Нилов, говоривший, что скоро фонарей и веревок не хватит. Только не для нас. Не для того мы берегли Россию, чтобы нас вешали. Воейков, так и не закончив ремонт квартиры, Уже паковал вещички, собирая свой мени под Пензой, чтобы там в тишине провинций пересидеть это смутное время, пока всё не уладится, говорил он нам. Прежний из столицы офицеры стыдливо снимали с мундиров красные банты, искренне удивляясь, как вы ещё при погонах А в Петрограде нас мордуют на каждом углу, на флоте творится что-то ужасное. Офицеров режут в каютах, топят с грузом колосников на ногах, а вы ещё с погонами и на них вензеля бывшего императора. С передовой неожиданно нагрянул в ставку генерал Черемисов. Слишком памятны повстречи с ним в Лифлянском Вендене, где мне довелось покончить с его адъютантом Кирковиусом Берцио. Человек мстительный Черемисов сказал мне: "А вам, жандарму, я бы не советовал щигарять царскими вензелями, как бы беды не вышло". Меня замутило от подобного оскорбления. "Я не жандарм, я офицер разведки генерального штаба". Может быть, усмехнулся Черемисов, но сейчас при Гучковы уже работает комиссия, изучающая послужные списки всех генералов. Так что милейший, соберитесь с духом. Сабель уже спарывал со своих погон царские вензеля, в которых буква Н была украшена римской цифрой 2. "И вам советую", сказал он. "Лучше уж сразу, чтобы потом не доказывать на улицах, что ещё в детской колыбели душевно страдал за нужды российского пролетариата". 8 марта из Петрограда нагрянули депутаты Думы, объявившие царя арестованным, и увезли его в царское село. Затем стали наезжать какие-то проверяющие, надзирающие, убеждающие, протестующие и митингующие. Все эти варяги, самовольно явившиеся в ставку, объедали нас в столовой, отнимали даже наше постельное белье, А по вечерам они читали офицерам лекции, доказывая, что счастье народа возможно лишь в том случае, если в стране восторжествует всеобщее и открытое голосование. Среди этих орателей с их примитивными лозунгами восседал в президиуме и свой брат генштабист полковник плющщик-плющевский, которому сам Господь Бог велел бы не позориться. Наконец однажды меня навестил странный тип, который сначала выдал целый графин воды, после чего сказал: "Чувствуете, какова жажда трудового народа? А ведь я к вам от самого Александра Фёдоровича, от Керинского". При нём оказалась справка, отпечатанная на Рингтоне, примерно такого содержания: Гражданин такой-то по случаю наступившей эры свободы выпущен из психиатрической клиники доктора Фрея и ныне назначается комиссаром от думского комитета для упорядочения работы фронтовой разведки. Так вот, сказал я этому господину перенасыщенному самой трезвой водой с этой справкой можешь вернуться обратно в психиатричку и там устраивай революцию среди психов а сюда гад не лезь понял нет не понял пришлось встать и треснув его по мордасам выставить за дверь с приложением колена этим поступком я вызвал большое недовольство плющчик плющевского Разве можно так обращаться с представителями свободного народа? Подумайте о себе. Как бы вам не пришлось стоять на углу улиц, продавая газеты? Я не пророк обозлился я, но я уже вижу вас в Варшаве торгующим папиросами поштучно. Более я вас не знаю. Но Чилимисо оказался прав. Гучков поклялся освежить армию, устроив генералам большую чистку. Всё это он проделал канцелярским способом, где, как известно, ума не требуется. В списках русского генералитета он ставил птички, которыми отмечал, кто годен, а кто не годен. Со службы изгнали тогда более сотни генералов, оставшихся на бабах без пенсии. и они могли утешаться только тем, что не дожили до полного развала армии. Чистка продолжалась до мая 1917 года, а в канун своей отставки Гучков наградил птичкой негодности и мою персону. Об отставке мне сообщил сам Алексеев, который, кажется, тоже приложил к этому руку, по часу беседуя с Гучковым по телефону. Что я мог сказать? Но я всё-таки сказал старику, что в такое время, какое переживает Россия, играть нашими головами занятие не только рискованное, но даже преступное. Однако я повинуюсь. Ибо плевать против ветра никак не намерен. Прощайте, Михаил Васильевич. Звезда Гучково уже померкла, но разгоралась звезда Керенского. И помнится, я простился со ставкой сразу после 1 мая. Этот день для меня ничего не значил, но в газетах сообщали, что праздник был отмечен Пулишкевичем, явившимся на митинг с красной гвоздикой, которую он элегантно воткнул в ширинку своих штанов. Втиснувшись в переполненный вагон, я застрял в его прокуренном и изоплёванном тамбуре. И глядя на подталые поляны и леса, поникшие в какой-то нелюдимой печали, я переживал такую горечь обиды, такую страшную душевную боль. Роковая страна ледяная, проклятая железной судьбой, мать Россия, о родина злая, кто же так подшутил над тобой? А в тамбуре вагона слышались глупиншие разговоры, Пущаю жента республика, я те её мать останется, только бы царя нам дали хорошего, чтобы с башкой был. Впереди длинного состава истошно стонал паровоз. Поезд дотащился до Петрограда к утру, и я, затёртый в толпе пассажиров, вышел на площадь, поставив чемодан с вещами подле себя, по старой привычке озираясь, где бы перехватить извозчика. Я даже не сразу заметил, что возле меня остановились солдаты, которые, поплёвывая шелухой семечек, уже приглядывались ко мне через щур подозрительно. "Глядикость недобитый", услышал вдруг я. "Видать ещё порядков новых не знает, э, при погонах". "А ну", крикнули мне со злобой, "снимай сам, пока все вон не растрепали". Терпеть подобное хамство я не собирался. Я огрызнулся на солдат, чтобы застегнули шинели и перестали плеваться семечками, если перед ними стоит генерал. Но в этот же момент с моих плеч погоны были сорваны с отвратительным хрустом, а потом меня попросту избили как последнюю собаку. На прощание очень довольные солдаты ещё как следует поддали сапожищами по чемодану. Он раскрылся, Из него выпала на грязную панель свёртки белья. Не в мои-то годы было переносить такое. Тыловые крысы окопались тут сволочи. В ответ на мои слова они только развеселились. Я начал собирать в чемодан разбросанное бельёшко. В этом мне помогла стоявшая на углу старуха Нищенко. Я защёлкнул замки чемодана, выпрямился, Попрошайка сочувственно оглядела меня. — За что ж тебе эдак-то, сердечный? — За карьеру, бабушка. Я карьеру делал. — Так ступай с оглядкой. Ныне заев-то самое и убить могут. Великой и бескровной назвал Керенский эту февральскую революцию. Но сам Александр Федорович по морде, кажется, не получал. Зато у меня в душе, переполненной гневом, отложилось иное мнение: всё наше и рыло в крови. Утешаясь этим Потёмкинским афоризмом, рождённым ещё в Пугачёвщину, я поплёлся домой пешком, пешком, пешком, как птица-дергач, которая возвращается на родину без помощи крыльев. Да и не было у меня крыльев. Оторвали их с мясом.